Глава четвёртая. «После слов босса о важной встрече, которые прозвучали как свидание, мне захотелось поржать над собой вслух. Подумала, что он ко мне подкатывает. Вот глупая! С чего я взяла, что смогу заинтересовать такого обидного мужика, как Александр Маркович? У меня обычная внешность, обычная фигура, и ничего такого нет, что могло бы его зацепить». «Неудачно сел в машину и оторвал пуговицы. Вот, прямо на пузе». Кот раскрывает полы модной дубленки и показывает свой пресс. «Ой, мамочки, с козырей пошел. «Лера, расслабься. У него по плану свидание с другой девушкой. Это всего лишь демонстрация рваной рубашки, а упругие кубики просто идут бонусом». «Могу я подняться к вам и пришить пуговицы?» невозмутимо спрашивает босс. «Да, конечно. Почему нет? Не срывать же свидание из-за такой ерунды. Девушка обидится». «Да не то слово. Там такая гарпия. С землей меня сравняет, если не приду». Смеется кот. Пойдемте, Пуговицы хоть не потеряли?» «Вот они». Начальник достает из кармана пуговки и показывает их на раскрытые ладони. Ждём лифт. Он едет откуда-то сверху, поэтому долго ждём. Только у меня беспорядок, предупреждаю смущенно. Каждая первая женщина мне об этом говорит. Зарубил, как говорится, уже себе на носу, что порядков у вас никогда не бывает. Ну, почему же бывает? Бормочу. На выходных, например, пару часиков после уборки. Валерия Андреевна, я даже трусы на люстре переживу. «Ох, боюсь, я не настолько раскрепощена, чтобы таким заниматься». Издаю сконфуженный смешок. «Каким?» — дергает бровями. «Ну, забрасывать нижнее белье на потолок в порыве... страсти». страсти. «Труселя на люстру вообще-то на удачу вешают». Ржет надо мной. Только обязательно красные». «Да? Вот спасибо вам за просвещение в народных приметах». Приезжает лифт, и мы загружаемся в него. Как же тесно ехать с ним в одной кабине. Он как две моих соседки, с которыми я часто спускаюсь утром. Здоровый бугай. Валерия Андреевна, вы так прижались к стенке, будто она вам родная. Так и есть, я уже два года в этом доме живу. Породнились. Делаю все, чтобы не касаться начальника. Потому что мне кажется, если наши тела соприкоснутся, то я вспыхну от него, как спичка. Еще один этаж, и мы покинем тесное пространство. Я, наконец, выдохну. Аромат парфюма кота дурманит мне мозг. Эти бренды всякие знают, что на женщин действует, и добавляют эти вещества в свои флаконы. Я как-то смотрела цены на всю линейку. Кости хотела подарить, но ценник причинил мне душевную боль. Кабинка замирает на моем этаже и створки открываются. Вылетаю из лифта так стремительно, будто внутри начался пожар. Еще и маска эта дурацкая на лице. Клеопатра после погребения, блин. Возле двери останавливаюсь и, соблюдая правила приличия, пропускаю босса вперед. Я сейчас объявляю ему и сваливаю в ванную. Освобождаю перед зеркалом лицо от прилипшей масочки, при этом чуть не выдрав себе кусок кожи. Красота — страшная сила. Моя физиономия покраснела. Как мне теперь выходить к начальству в таком виде? Лихорадочно умываюсь холодной водой, чтобы хоть как-то привести себя в божеский вид. Все равно красная. Ай, ладно. Ищу белые нитки и иголку, и с этим добром возвращаюсь в гостиную. Доктор Кот уже снял рубашку и расположился с голым торсом на моем диване. Мужик в моем доме. Почти голый. Есть от чего не только покрыться румянцем, но и сгореть нафиг. Валерия Андреевна, а зачем вы намазались свеклой? Ужасается босс. Это от золотой маски. Аллергия, видимо. Давайте сюда вашу рубашку. Хватаю вещь и сажусь подальше от гостя. Его обнаженное тело притягивает взгляд, но я стоически терплю. Не смотрю в его сторону и нервно пытаюсь вдеть нитку в ушко иглы. «Помочь?» — спрашивает Александр Маркович бархатным голосом. «Я справлюсь, просто ушко слишком маленькое». «Господи, почему я пришиваю пуговицы постороннему мужику? Еще утром мы даже не были знакомы, а теперь он сидит у меня дома с голым торсом, а я орудую ниткой с иголкой, как профессиональная швия. «Видел бы нас, Костя, сейчас, разразился бы дичайший скандал. Ну как бы я отказала начальству в такой пустяковой просьбе?» «Раз почесала щеку, два почесала». «Валерия Андреевна, я бы на вашем месте выпил антигистаминные». «Не выдерживает босс». «Да все нормально, я уже заканчиваю. Отмахиваюсь». «Что-то с моим лицом и вправду не то. Оно нестерпимо зудит». Отдаю рубашку с пришитыми пуговицами Александру Марковичу и бросаю взгляд на зеркало. Самое время упасть в обморок, потому что на меня смотрит красное опухшее чучело. Это крапивница. Господи, у меня никогда не было такой сильнейшей аллергии. «Собирайтесь, поехали», — вздыхает кот. «Куда?» «За неотложной помощью». Цветы, купленные для дамы сердца глав врача, благополучно остаются у меня в квартире. В больнице мой приступ остановили вколов сильно действующий антигистаминный препарат. Хотели еще адреналин, но я воспротивилась. Он у меня и так повышен в присутствии босса. Александр Маркович безнадежно опоздал навстречу, поэтому предложил мне выпить кофе. Вы из-за меня свидания пропустили. Простите. Виновато закусываю губу. «Прощаю», — отвечает серьезным тоном, а у самого в глазах танцуют смешинки. «Ваша гарпия сильно разозлится?» «Не сильнее, чем обычно. Лицо больше не зудит, и я выгляжу нормально. По крайней мере, никто из посетителей кофейни на меня не оборачивается. Мне так стыдно перед начальником, словно я девочка-беда». «Никогда со мной не случалось столько конфузов подряд. Перед тем, как в следующий раз надеть масочку с говном улитки, не забудьте сделать тест на аллергию», — советует Александр Маркович. «Да не было в ней говна улитки. Я просто хотела... Немного освежить лицо». «Ах, вот оно что!» — смеется доктор Кот, обнажая идеальные белоснежные зубы. «Мне 27 а ему на вид 35. Но почему он, черт возьми, так круто выглядит? Даже криво пришитая мною пуговица не портит чудесный вид. Мужчина с обложки, да и только. Я забыл вас поблагодарить за спасенную рубашку. Спасибо. Встречная благодарность за спасенное лицо. Встречаемся с ним глазами. Вблизи очень заметно, какие у него пушистые ресницы. А еще. Мне почему-то хочется провести пальцем по линии его челюсти. Это добивает меня окончательно. С шумом отодвигаю стул и встаю. «Извините, Александр Маркович, но мне пора домой».